Розовый сироп. Лепестки роз, около стакана, обязательно сухие. Равномерно выложить слоями в стеклянную банку, пересыпая их сахарной пудрой. По мере появления сиропа переливать его в чистую сухую емкость. При необходимости досыпать в лепестки сахарную пудру. Готовый сироп процедить, хранить в плотно закрытой бутылке или банке. Можно добавлять в соки и другие напитки из расчета чайная ложка на литр напитка или использовать для приготовления десертов.